По одной из версий, довольно распространенной, боги сами сознательно вызвали потоп, чтобы уничтожить провинившихся перед ними людей. Такой антигуманный поступок выставляет представителей высшего разума, то есть богов в весьма неприглядном виде. Новых оправданияний можно сказать то, что данная версия преобладает лишь в более поздних вариантах мифов. которых очень велика вероятность искажения событий, имевших место в столь отдаленной действительности. И хотя я сам отношусь весьма скептически к данной гипотезе причин катаклизма 11 тысячелетия до нашей эры, следует отметить, что версия божественной кары вполне может быть совместима с метеоритной природой потопа. Ведь боги, Будь они хоть сверхъестественными существами, хоть просто представителями высокоразвитой цивилизации, в качестве инструмента реализации своих недобрых намерений вполне могли выбрать астероид соответствующих размеров и подкорректировать его орбиту. Мы же рассматриваем сейчас в качестве одного из вариантов предотвращения метеоритной угрозы изменение траектории тех астероидов, которые могут столкнуться с Землей. и вызвать при этом серьезные негативные для нас последствия. И неважно, что до сих пор не выбран наиболее эффективный способ воздействия на астероиды. То ли толкать его ракетой, то ли взорвать мощный заряд на его поверхности. Но варианты ведь вырабатываются на полном серьезе. Потому что мы уже реально можем это сделать. А раз можно отклонить траекторию астероида в одну сторону... то можно отклонить ее и в другую, наоборот, спроецировав падение на Землю того астероида, который должен был бы пройти мимо. По другой версии мифа о потопе, катаклизм явился лишь побочным результатом внутренних разборок самих богов между собой, что, кстати, тоже не исключает метеоритные причины потопа. Мы же собрались бросать ядерные заряды на головы друг друга, так почему бы вместо ракет не использовать астероиды? Хотя мне, честно говоря, скорее по субъективным, нежели по объективным причинам, больше всего импонирует одна из наиболее ранних версий, согласно которой боги не имели никакого непосредственного отношения к причинам катастрофы. В эпической поэме «Атрахасис» говорится, что библейский бог был в действительности не единым богом, а многими богами. Далее в этом повествовании, подробно изложенном на табличках, говорится, что они, эти боги, не насылали потоп намеренно. В действительности на Совете Богов было принято решение, что от людей следует держать в тайне приближение потопа, который боги были не в состоянии предотвратить. Элфард – боги нового тысячелетия. В поэме о Гильгамише Содержится живое драматическое описание последних приготовлений. И герою велено наблюдать за отъездом самих богов. После того, как воды успокоились, боги возвратились на Землю. Там же. Оказавшись невольными свидетелями встречи Земли с астероидом, боги по каким-то причинам не смогли, а может быть даже и не захотели, предотвратить данное космическое событие. Но, будучи существами весьма образованными, на что указывает практически все древние легенды и предания, они оказались способными предугадать и даже просчитать его последствия. При этом обращает на себя внимание факт практически полного соответствия между божественными предупреждениями и теми последствиями, которые реально имели место. Так скажем... для районов, расположенных поблизости от морского побережья или в низменностях наибольшую угрозу представляла водная стихия цунами или подъем уровня моря жители этих районов получили предупреждение от богов именно о потопе вместе с рекомендацией спасения на плавучих средствах ковчеги, подводном судне выдолбленном бревне и тому подобное в Индии Вишна Вишнабок предупредил Ману, человека, о грядущем потопе. Он прислал ему большой корабль и велел погрузить в него по паре всех живых существ и семена всех растений, а потом сесть туда самому. Хэнкок – следы богов. Арне Пебель опубликовал в 1914 году перевод шумерской таблички, хранившейся в Филадельфии, в музее Пенсильванского университета. В нем рассказывается о том, что набожный и благочестивый царь Зиусудра получил указание от Уту, бога солнца, и отправился на корабле, спасаясь от потопа, который бушевал 7 дней и 7 ночей. Бальцев, Варакин, тайны археологии. В предгорных районах Южной Америки можно было обойтись без кораблей и лодок, и люди получали от богов совет спасаться от потопа на высоких горах. Для регионов, расположенных в глубине материка или высоко над уровнем моря, водная стихия была не страшна. Гораздо более опаснее были последствия ударной зимы. Именно здесь, по мифам южноамериканских Анд и иранского плоскогорья, боги предупреждают людей о приближающихся холодах, рекомендуют построить теплые укрытия и запастись провизией. В районе же падения метеорита регион вокруг Филиппинского моря упоминания о каких-либо предупреждениях людей со стороны богов в мифологии практически не встречается. Оно и понятно. Шансов выжить здесь у кого-либо было очень и очень мало. Подобная прозорливость богов не требует наличия в них каких-либо сверхъестественных способностей. Поскольку даже современные знания нашей цивилизации вполне позволяют рассчитать время и место падения метеорита еще на стадии его приближения к Земле, а также оценить возможные последствия подобного события. Таким образом, получается, что наличие в мифологии о потопе дополнительных действующих лиц под названием «боги» вовсе не противоречит логике и реалистичности исторической картины. Даже упоминание о том, что боги после катаклизма Вернули воды на место, разогнали тучи, поместили вновь на небо солнце, луну и звезды, не требует в обязательном порядке наличия у богов сверхъестественных способностей. Во-первых, тучи мы сейчас при необходимости разгонять умеем. Хотя и не слишком большие, но все-таки. А во-вторых, если обладать развитой системой наблюдения, и прогнозирования геологических и климатических процессов, то просчитывая заблаговременно какие-либо события, скажем, прекращение проскальзывания земной коры или наступление ясной погоды, можно представить их в глазах примитивных аборигенов результатом собственных действий и использовать это в своих интересах. Кстати, точно так же боги могли присвоить себе заслуги в причинах потопа, В глазах тех, кто выжил. Ведь очень удобно объявить что-то, устрашающий своей карой, если люди в это поверят. А факты того, что деяния богов в древних легендах и преданиях зачастую весьма далеки от бескорыстных и гуманных поступков, вряд ли кто-то возьмется серьезно оспаривать. Получается также, что очень многие поступки и возможности богов, которые относятся обычно к разряду сверхъестественных, мы на самом деле вполне можем реализовать и сами, уже на нашем уровне развития. А если учесть темпы современного усложнения и совершенствования научного знания и технологий в разных отраслях, то стоит только хотя бы представить наши потенциальные возможности всего лет через 200-300, и деяния древних богов вовсе перестанут выглядеть фантастическими. Так что остается дело лишь за малым. Нужно найти свидетельство того, что на нашей планете в древние времена действительно жили боги. Точнее, учитывая вышеизложенное, нужно найти свидетельство того, что на земле была или хотя бы присутствовала цивилизация, сопоставимая с нами по уровню развития. И тогда на очень многие древние легенды и предания, не только на миф о потопе, можно будет взглянуть с принципиально иных позиций. А именно, как на вполне достоверную летопись, пусть и странных, но все-таки реальных событий. И оказывается, что такие свидетельства есть. Более того, они не просто есть, их много и очень много. Как и где искать следы богов? На первый взгляд, задача поиска следов древних богов, то есть следов неизвестной древней цивилизации – представляется столь же туманной, как в известной русской сказке «Пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что». Однако на самом деле далеко не все столь уж плохо, поскольку весьма важную информацию, которая способна помочь в решении этой задачи, можно найти непосредственно в древних легендах и преданиях. Во-первых, самой бросающейся в глаза отличительной чертой богов является то, что они обладали возможностями и способностями, которые намного превосходили способности и возможности людей, живших в период описываемых событий. А во-вторых, речь явно идет о довольно древних с исторической точки зрения временах. О том периоде, когда еще только зарождались и вставали на ноги первые известные нам человеческие цивилизации, такие, скажем, как Египетская, Шумерская, Харабская и тому подобное. Ведь легенды и предания, будучи сами весьма древними, прямо говорят о том, что события, описанные в них, относятся к еще более давним временам. Археологи и историки немало потрудились над воссозданием картины жизни в таких цивилизациях. В том числе и в той ее части, которая касается возможностей людей на соответствующем этапе развития общества. И будем пока считать, что в целом, только в целом, эта воссозданная картина соответствует тому, что было в действительности. Тогда получается, что надо искать такие артефакты и следы событий, которые значительно выходят за рамки возможных известных древних цивилизаций и которые никак не вписываются в картинку жизни и возможности людей на этом этапе развития общества. Задача вроде бы значительно упрощается, но проблема в том, что историки и археологи при составлении картинки древних обществ очень не любят упоминать про следы и артефакты, которые в саму эту картинку не вписываются. И это вполне естественно, кто же примет такую картинку, в которой что-то не вписывается. В итоге получается, что искать описание подобных следов и артефактов в учебниках, в научных работах, в археологических и исторических изданиях практически бесполезно. Кроме того, археологи и историки в подавляющем своем большинстве имеют сугубо гуманитарное образование, и чем дальше идет развитие науки, тем больше увеличивается пропасть между разными отраслями знания. тем более гуманитарной становится система подготовки археологов и историков. С одной стороны, это еще более усугубляет ситуацию, поскольку взгляд гуманитария запросто проходит мимо того, что будет весьма важным для человека с техническим образованием. И в результате многие важные технарные детали в описании древних артефактов просто не попадают. Археологи и историки их не замечают. Причем в поездках по археологическим памятникам нам приходилось убеждаться, что порой даже не просто не замечают, то есть делают вид, что не видят, а и физически просто не видят. Взгляд историка нередко проходит мимо, в прямом смысле этого слова, мимо значимых для этих наряд деталей. Но с другой стороны, эти же причины приводят к тому, что на полках музеев порой можно увидеть такие вещи, которые... Понимая историки и археологи, о чем говорят эти вещи для технарей, мгновенно исчезли бы в каких-нибудь закромах, поскольку такие предметы иногда не просто не вписываются в картинку возможностей известных древних цивилизаций, а непосредственно подрывают ее. И это задачу нашего поиска, наоборот, во многом облегчает. К счастью, далеко не только профессиональные историки и археологи интересуются древними культурами и памятниками. И к настоящему времени появился уже целый пласт так называемой альтернативной исторической литературы, в которой авторы целенаправленно заостряют внимание именно на аномалиях, которые не укладываются в стереотипное восприятие древних культур. Правда, и тут есть свое «но». Большая проблема в том, что подавляющее большинство авторов этой самой альтернативной литературы – Нередко грешит весьма небрежным отношением к фактам. И более того, в погоне за сенсацией и тиражами, равно как и в стремлении любым способом доказать свою теорию, эти авторы зачастую используют весьма.ти авторы зачастую используют весьма сомнительную информацию, без какой-либо ее проверки на достоверность либо сильно искажают реальные данные, непроизвольно или даже сознательно. В результате по моим личным оценкам, Ныне достоверность информации в такой литературе в целом приблизительно 50 на 50. То есть, говоря простым языком, в ней порядка половины правды, а другую половину составляют фантазии и даже откровенное вранье. Все это вместе привело к тому, что у нас постепенно сформировалась группа энтузиастов, каждый из которых понял, что одно лишь чтение книг дома и в библиотеках ничего не даст. Надо выезжать на место, Смотреть на археологические находки и объекты собственными глазами. Проверять, искать, оценивать, сопоставлять. И начиная с 2004 года, к моменту написания данной книги, этой группой энтузиастов под эгидой Фонда развития науки 3-е тысячелетие, проведена уже серия съемочно-исследовательских экспедиций, В Египет, Мексику, Перу, Боливию, Эфиопию, Сирию, Ливан, Иран с целью поиска различных исторических и археологических аномалий. Представленный далее материал опирается преимущественно как раз на информацию, собранную в ходе этих экспедиций. Конечно, в поисках следов древней цивилизации богов взгляд первым делом падает на так называемые мегалиты. Древние сооружения и из больших и даже огромных камней. Пирамиды, храмы, дворцы, крепости, менгиры, дольмены и прочее-прочее-прочее из глыб весом в несколько десятков и сотен тонн. Например, блоки в сотню тонн весьма довольно часто встречаются в сооружениях на плато Гиза в Египте. Тут такие блоки строители уложили в основание второй пирамиды, так называемой пирамиды Хафра. Стены при пирамидальных комплексах, храма сфинкса, гранитного храма. Ну и сотня тонн далеко не предел. В древних сооружениях можно встретить примеры использования и значительно более тяжелых каменных глыб. Например, в Ливанском Баальбеке на западной стороне комплекса в кладке стены находятся так называемые трилитоны. Три громадных известняковых блока. каждый из которых достигает в длину около 21 метра, в высоту 5 метров и в ширину 4 метра. Если учесть, что местный известняк довольно плотный, и принять его удельный вес равным 2,5 грамм на сантиметр кубический, то получится, что весят три тонны порядка 1000 тонн каждый. И при таком громадном весе они находятся вовсе не на уровне земли, а подняты на значительную высоту, на самый верх кладки, также из довольно больших блоков. Скажем, ряд под трилитонами состоит из каменных глыб, хотя и поменьше раза в полтора-два, но каждая такая глыба тянет на вес десятка современных тяжелых танков типа «Абрамс». Неподалеку от комплекса «Баальбек» в каменоломне находится так называемый «Южный камень». Блок, который не был до конца отделен от скального массива и остался лежать на своем месте. Его размеры еще больше. 23 метра в длину, 5,3 метра в ширину и 4,5 метра в высоту. Это дает вес 1400 тонн. Несмотря на то, что южный камень так и остался в каменоломне, строители явно намеревались его использовать. А если учесть размеры этого блока и архитектурные особенности в западной части комплекса Баальбека, то напрашивается версия, что южный камень должен был быть уложен поверх трилитонов. В египетском Асуане есть аналогичный пример. Тут в гранитных каменоломнях остался лежать обелиск длиной около 42 метров. Каждая сторона его квадратного основания составляет в длину 4,2 метра, что с учетом того, что плотность асуанского гранита не менее 2,7 грамм на сантиметр кубический дает вес уже почти 2000 тонн. И в том и в другом случае древние мастера явно не сомневались в том, что смогут успешно завершить начатую работу и доставить эти каменные махины к месту своего назначения. Но как? Для сравнения, даже самые совершенные современные краны способны поднимать вес не более 500 тонн. И при этом каждый такой кран представляет из себя уникальную конструкцию, создаваемую под вполне определенную конкретную задачу. Причем краны эти все стационарные и только поднимают груз, но не перемещают его на сколь-нибудь значительное расстояние. Перемещение же подобных грузов, ныне осуществляется лишь по частям. А историки нам предлагают принять версию, что древние строители доставляли такие монолитные блоки вручную с помощью самых простейших механизмов. В качестве примера возможности выполнения такой работы нередко упоминают так называемый «гром камень» – гранитный блок, на котором установлен медный всадник, памятник Петру Первому в Санкт-Петербурге. Вес этого гранитного блока оценивается примерно 1600 тонн. Однако его все-таки доставили на его нынешнее место, на набережной Невы, вручную, хотя изначально он находился в 8 километрах от берега. По воде его перемещали на специально сконструированной барже. Спору нет. Вес 1600 тонн не стал препятствием. Гром камень доставлен на место и является собой свидетельство того, что это сделать можно. Но, во-первых, возможности 18 века все-таки были уже несравненно выше возможностей общества несколько тысяч лет назад. Скажем, для транспортировки гром камня изготовлялись специальные подвижные рельсы, по которым груз передвигался на специально же изготовленных салазках и бронзовых шарах. А для подъема камня использовались домкраты. Если салазки и бронзовые шары в древности изготовить и могли, то домкратов в то время точно не было. Во-вторых, несмотря на все возможности 18 века, транспортировка гром камня заняла полтора года. И это было и остается уникальнейшей операцией последних тысячи лет. Ничего подобного за это время не было сделано. А между тем в древности перемещались вовсе не единичные камни. В том же бальбеке блоки в сотни тонн уложены по всему периметру так называемого «храма Юпитера», образуя ряд, на котором располагаются в том числе трилитоны. В общей сложности получается как минимум с полсотни гигантских блоков, которые не просто уложены, а подогнаны друг к другу так, что... Стыки блоков порой даже незаметны на глаз. Десятки столь же массивных глыб использованы при строительстве Саксайоамана, древней крепости близ столицы Перу-Куско. А ведь здесь каменные монолиты приходилось перемещать не по равнине, а в горной местности. И уже не десятки, а сотни, статонных и более блоков можно видеть в сооружениях в Египте. А если учесть, что всё упомянутое вместе составляет лишь весьма небольшую часть древних мегалитов, то мы имеем дело вовсе не с единичными случаями героического подвига, как с гром камнем, а фактически с массовым строительством, без преувеличения промышленного масштаба, строительство из огромных камней. Вот это уже никак не вяжется с довольно низким, я бы даже сказал с примитивным уровнем развития технологий. которая имела место на заре древних человеческих цивилизаций. Это уже, хотя бы с точки зрения банальной логики, как раз создает ощущение той самой аномалии, которой быть не должно, но она все-таки есть. Другое дело, что сторонников версии ручного труда и транспортировки столь огромных камней методом тени-толкай даже подобные масштабы вовсе не убеждают. Они предпочитают ссылаться на некую мобилизацию всех ресурсов общества, большое время строительства, дескать, капля камень точит. И тратя жизни целых поколений, наши предки все-таки сами смогли все это сделать. Многим же из технарей понятно, что обычная арифметика тут вовсе не проходит. Организация и осуществление масштабного строительства не является простой суммой одноразовых усилий. И тут нужно вести речь о принципиально иных технологиях. Но как бы то там ни было, ныне сложилась такая ситуация, что по отношению к размерам блоков и масштабам строительства аргументы одной стороны не производят никакого действия на другую сторону, которая порой те же аргументы приводит в качестве доказательства своей точки зрения. Спор этот уже длится не один десяток лет, И может длиться вечно. Поэтому мы не будем углубляться в анализ аргументов, которые лично, на мой взгляд, говорят в пользу того, что к созданию значительной части мегалитических объектов известные человеческие цивилизации не имеют никакого отношения. А обратим внимание на одну гораздо более важную сторону масштабности мегалитического строительства. Дело в том, что если просуммировать по всей планете, то, кажется, для создания мегалитических сооружений их строителям пришлось каким-то образом обработать сотни миллионов, если даже не миллиардов, тонн камня. Достаточно очевидно, что при столь грандиозных масштабах никто никогда не будет идеально обрабатывать каждый камень. Где-то обязательно останутся либо грехи, либо сознательные недоработки, например, там... где в идеальной обработке камня нет никакого смысла. В том числе и такие грехи, как следы обрабатывающих инструментов. Именно это и может стать на самом деле ключевым моментом. Ведь подобные следы нередко способны вполне определенно сказать, какой именно инструмент использовался и какая технология при этом применялась. Причем порой эти следы настолько красноречивы, что не надо даже быть специалистом в области обработки камня, чтобы суметь сделать вполне корректные выводы. Но в самом деле практически любой определит, скажем, по следам на деревянной палке, что с ней делали. Пилили ее пилкой, рубили ее топором или резали ножом. Каждый из этих инструментов осуществляет вполне характерный след, который трудно спутать с чем-то другим. А с камнем... Все абсолютно то же самое, что и с деревом. Следы только чуть другие, и технологии немного отличаются. Более того, специалисту след инструмента порой позволяет не только определить то, чем камень обрабатывался, но и выяснить характеристики инструмента, оценить его твердость, прочность, размеры и так далее и тому подобное. А все вместе дает возможность сделать аналогичные выводы и относительно использованные при обработке камня, технологии Так что оставим лучше проблемы веса мегалитов тем, кто предпочитает вечный бег по кругу и бесконечные споры. И сконцентрируемся именно на обработке камня. Но предварительно нам придется сделать небольшое отступление в технические аспекты данной проблемы, дабы дальнейшее было понятно и чистым гуманитариям.